Изгнание из рая По пятницам туберкулезный барак выводили в баню, которая стояла на территории зоны строгого режима. Это была единственная легальная возможность попасть из локальной туберкулезной зоны в общелагерную. Мы со Славой Черновилом эту возможность использовали максимально. Время помывки было не ограничено. Надо было лишь успеть к себе в локальную зону до отбоя. мы заходили со славой за баню или куда нибудь в другое место где нас не было видно и вели нескончаемые беседы о лагерной жизни о демократическом движении об украинском национальном движении о соотношении национализма и демократии и о будущем нашей страны в табаге кроме черновила не было других политзаключенных и поговорить ему было не с кем «Мне тоже. Наши беседы были для нас единственной отдушиной в интеллектуально скудной лагерной жизни». «Мы часто спорили, не соглашаясь друг с другом в оценке роли национализма в демократическом движении. Он считал эту роль положительной, я отрицательной. Он считал украинский национализм движущей силой будущего освобождения Украины от коммунизма. Я считал русский национализм будущим могильщиком демократии в России». Наверное, каждый из нас был по-своему прав. Но как бы мы ни спорили... Мы оставались друзьями, и не просто друзьями, а лагерными. Вряд ли есть дружба более крепкая, чем лагерная или фронтовая. 8 августа у меня день рождения. В 1982 году я встречал его на табаге. Дни рождения постепенно стираются из памяти один за другим, но этот день рождения я запомнил на всю жизнь». В тот день в клубе было кино, и весь Славин отряд ушел смотреть какой-то фильм. Обычно ходят не все, кто-то остается. На этот раз ушли все, кроме приглашенных, четверых самых близких Славиных приятелей. За нашим туалетом я перелез через забор локальной больничной зоны в общую, где меня уже ждали. Через пару минут я был в бараке Славиного отряда. Там был накрыт стол. «Боже мой!» Чего там только не было. Я даже не представлял, что в лагере может быть такая роскошь. На столе стояли коньяк и шампанское, красная икра, две банки шпрот, шоколад, соленья, белая рыба и еще какие-то деликатесы, уже не говоря о белом хлебе и сливочном масле. У меня даже дух захватило. Мы разлили шампанское, Слава сказал в мою честь «тост» и все выпили до дна». Потом мне начали дарить подарки. Слава подарил изумительной работой деревянную столовую ложку, сработанную местными умельцами. Кто-то подарил складные походные шахматы, кто-то сувенирную шариковую ручку, собранную из разукрашенных и по цвету пластмассовых колец. Сувенирное производство было отлично налажено на табаге, и я оценил это в день своего рождения». У входа в барак и у локалки кто-то все время стоял на стреме, и ни один лишний человек не появился за два часа нашего застолья. Правда, в середине веселья в барак зашел ментовский наряд, но посмотрел на все и молча вышел. Все было куплено. Обед был сказочным. Коньяк тяжело лег на игристое шампанское, от необыкновенной еды можно было захмелеть не хуже, чем от алкоголя. Я уже едва стоял на ногах, когда нам сообщили, что кино закончилось и пора расходиться. Меня пошли провожать, а я шел и думал, как же я сейчас полезу к себе через забор. Да я даже до колючки не доберусь, а если и доберусь, то запутаюсь и повисну на ней, как тряпка. Но и тут все было предусмотрено. Меня безо всяких проблем провели через вахту локальной зоны. Сколько Славе пришлось заплатить за мой день рождения, он мне так никогда и не рассказал. Между тем наши встречи не остались незамеченными. То ли кто-то нас стучал, то ли менты видели нас, разговаривающими на улице, но куму вызывали и черновила, и меня. Кума интересовало, не зреет ли в его колонии антисоветский заговор. Мы его убеждали, что не зреет. Кум в нашу честность не верилось. Видимо, тогда у начальства и созрело решение избавиться от меня. Повод скоро представился. На вечернюю поверку мы выходили к четырем часам дня из барака и ждали ментовский наряд, выстроившись на плацу. Обычно ждать приходилось недолго, и вся поверка занимала несколько минут. В начале октября было уже холодно, а я, как и многие другие, вышел без телогрейки. Мы стояли уже минут двадцать, ругая ментов, но не решаясь расходиться. Наконец мне надоело, и я решил быстренько сбегать в барак за телогрейкой. Едва я вышел из шеренги зэков, как строй рассыпался. Все решили, что это сигнал возвращаться в барак». Через минуту я вернулся на плац в телогрейке, но там уже почти никого не было. Вскоре пришел наряд и, убедившись, что на плацу пусто, поднял тревогу. Прибежал до ПНК и другие офицеры. Им всем померещился лагерный бунт, и выходило, что я был его зачинщиком. Напрасно я объяснял ментам, что все добросовестно ждали наряд, но замерзли и пошли одеться потеплее. Бдительность лагерного начальства зашкаливала. Мне дали десять суток ШИЗО. Столько же получили пятеро авторитетов нашего барака и еще суток по пять, полтора десятка зеков по случайному выбору. Мне за срыв вечерней поверки и подстрекательство заключенных к непоновению, авторитетом за авторитет, а остальным без всякого повода. в камере я сидел вместе с авторитетами они посматривали на меня недовольно особенно один который должен был в этот день вернуть карточный долг он всячески намекал что и это из за меня он не сможет вовремя расплатиться тон То его становился угрожающим но его никто не поддержал Предъявить мне было нечего. К тому же все знали, что в зоне у меня серьезная поддержка среди авторитетов со строгого режима, и катить на меня бочку без дела. Остальным мне хотелось. Однако пару дней я провел в напряжении, ожидая дурной развязки. Конфликт рассосался естественным образом. Игрока отправили за пределы, он укатил в другое лагерное Управление. Возможно, он был кумовский и таким образом спасался от уплаты карточного долга, как бы не по своей вине. В ШИЗО было довольно тепло, мы не страдали от того, что у нас забрали в коптерку всю верхнюю одежду, и мы остались в исподнем. Но менты зверствовали. В соседней камере с ними начали пререкаться, и они исполнили свой коронный номер, начали бросать в камеру через решетку комья сухой хлорки. Соседние камеры, в том числе наша, были закрыты только на решетке. Мы бросились мочить водой платки и майки и напяливать их себе на рот и нос». Я едва успел. Как раз в этот момент менты плеснули на рассыпанную хлорку ведро воды, и дышать стало трудно даже в нашей камере. Можно себе представить, что было в соседней. Через десять суток нас выпустили. За это время кто-то украл из коптерки мои штаны и куртку, и я был вынужден с еще одним таким же бедолагой топать через всю зону к своему бараку в подштаниках. Это было довольно унизительно, но я вспоминал, что у Михаила Булгакова поэт Иван Бездомный в «Мастере и Маргарите» в поштаниках заявился в ресторан, а генерал Чернотов в пьесе «Бег» шел через весь Париж в кальсонах лимонного цвета. А Париж или даже Москва — это вам не лагерь строгого режима в табаге. Мое нарушение режима было использовано как повод, чтобы выписать меня из больницы. Я знал, что мой лечащий врач была против этого, потому что курс лечения не закончен. Но не она решала наши судьбы. Я должен был провести в больнице месяц восемь-двенадцать. Провел только четыре. Двадцатого октября меня вернули в Большую Марху. Я ехал в Воронке по той же дороге. по тем же кочкам и ухабинам, но в этот раз сидел довольный и ни о чем не беспокоился. Я набрал веса, подлечился и отдохнул. Я был снова ко всему готов».